Глава 14. Лёша. Узнав всё про Свету, я пребываю в шоке. Не знаю, что делать. Моя девятнадцатилетняя сестра любовница какого-то старпёра. Неужели нормальных молодых парней вокруг мало? Сама же совсем ребёнок, вчера ещё в куколке играла. Я сижу за столом на кухне Мишиной квартиры и пью водку. Не отвечаю ни на один звонок. Звонят родители, Миша, Лена, Рита, ещё кто-то. Но мне фиолетово. Я Просрал сестру? Когда? Ведь она всегда на виду. Просидев так три часа, решаюсь. Забираю бутылку с собой, иду к ней, спускаюсь этажом ниже, нажимаю на звонок. Она открывает дверь, убирает мою руку со звонка и уходит, оставив дверь открытой. Идти я уже не могу, сажусь прямо в коридоре у стеночки. Она приносит рюмки, сок и опускается рядом. Я молча наполняю сосуды, и мы выпиваем. И еще раз. Мы пьем, молчим какое-то время, смотрим на картину на стене. «Зачем? Неужели ты его любишь?» «Люблю. Мне хорошо с ним». «Хорошо? Тебе нравится роль любовницы?» Она опускает глаза, отвечать не спешит. А я продолжаю. «Он ведь только пользуется тобой, а потом выбросит, когда наиграется». «Это временно», — упрямо твердит сестра. «Думаешь, что он жену бросит? Херня!» Не бросит. Такие либо сразу уходят, либо никогда. Бросит. У него сейчас проблемы с бизнесом, но потом... А потом у него жена приболеет или проблемы с детьми возникнут. Она стыдливо кивает. Да, я прав, видимо, уже было. В его жизни всегда будет сложно и нужно будет подождать. Сколько ждать собралась? Год, два, десять? Когда мужчина любит, для него нет преград, а этот только пользуется тобой. Твоя жизнь проходит мимо тебя. Ты нужна ему как адреналин в его скучной и размеренной жизни. Проведет с тобой лишь пару часов и домой, в тихую гавань. Герой-любовник, блин! Меня передергивает только от одной мысли, что этот мудак залазит на мою сестру. Объясни. Тебе нравятся эти прятки? Ни в ресторан, ни в кино он тебя не приглашает. Она продолжает смотреть вниз. И не пригласит потому что боится знакомых встретить. Это ещё раз говорит о том, что привычный свой уклад жизни он менять не собирается. Ты же живёшь для него так, как ему удобно. Захотел потрахаться – позвонил. Не захотел. Точнее, не смог от жены улизнуть – значит, не позвонил. Но ты ждёшь. Чего? Не думаю, что секс с ним настолько офигительный, что перечеркивает всё остальное в твоей жизни. Да что он может в свои 50? Ему нет 50. Не суть. Скоро будет. Объясни мне, я не понимаю. Честно пытаюсь понять, но не понимаю. Как тебе может нравиться быть таким, как этот? Он же практически ровесник нашего отца. Ты же не бедная приезжая провинциалка, которой нужен состоятельный спонсор. Вот их я понимаю. Спят с такими старичками ради денег, чтобы хоть как-то выжить. А ты... Ты молодая, красивая, с хорошей, обеспеченной семьи, собственной квартирой. Чего тебе не хватает? Что тебе понадобился подобный экстрим в жизни? Это же унизительно, в конце концов. Где твоя гордость? Пойми ты, дурочка, сейчас он тратит твое время, которое ты можешь разделить с любимым мужчиной, выстраивая с ним возможное будущее совместных детей. Мысли переключаются на то, как она сидела у врача, одинокая и испуганная. Он обрёк её на убийство малыша. И ещё одно. Аборты больше не делай. Давай я сам тебе таблетки покупать буду или презервативы. Только не губи себя. Поверь. Ему насрать на твоё здоровье, если он допустил подобное. Если бы он тебя действительно любил, ты не позволил бы избавиться от ребёнка. Задумайся об этом. Береги своё здоровье сама. Потом поздно плакать будет. Когда встретишь нормального парня, захочешь родить и не сможешь. Много таких дур сейчас на коленях перед иконами стоят и о чуде молятся. Но я не желаю тебе такого будущего. Он не хотел перечеркнуть мне жизнь, я еще учусь. И она еще ищет ему оправдание. Смешно. Себе он жизнь перечеркнуть не хотел. Вспомни, во сколько лет мама родила меня, сколько ей было. Девятнадцать. Она перечеркнула свою жизнь, испортила ее. Свет отрицательно кивает. И она, кстати, тоже училась тогда, впрочем, как и папа. Два студента в чужом городе, вдалеке от родителей, в студенческой общаге, не самые благоприятные условия для продолжения рода. Но у них не возникло желания избавиться от ребенка. Они прошли все трудности вместе, укрепляя свои чувства друг к другу. Дерьма в их жизни было много, но они все пережили, держась за руки. «Родители всегда нас учили, что ребёнок — это дар, а для тебя он стал проблемой. Ты сама оказалась не готовой к этому. Я тебя не осуждаю. Ты ещё сама ребёнок. Рядом с тобой оказался не тот мужчина. Нашей маме повезло больше, чем тебе. Но я говорю серьёзно, больше никаких абортов. Обещай». «Обещаю. Ты только с Мишей не ругайся, ладно?» «Мне его ругать не за что». Я благодарен ему за то, что он не бросил тебя в трудную минуту и помог. Ещё раз убеждаюсь, что лучше друга в жизни не надо. И я понимаю, почему тебе было легче ему рассказать, чем мне. Я правда не обижаюсь. Блин, я пока в его квартире всю эту инфу переваривал. У меня же Ритка дома одна. А у тебя с Ритой серьёзно? Думаю, да. Я с ума по ней схожу. А потом продолжаю шёпотом, как будто рассказываю секрет. Я хочу её постоянно. Серьёзно, целый день со стояком хожу. И не улыбайся, когда брат признательную речь толкает. Я хочу, чтобы у тебя вот так, как у меня было. Чтобы парень твой по тебе с ума сходил, как я по своей малышке. Скучаю постоянно, даже когда она рядом. Я как будто надышаться ей не могу. Ты знаешь, я спать без неё уже не могу. Так классно просыпаться, она спит на твоей руке. Пускай рука уже онемела, но, сука, приятно видеть её рядом. «Стареешь, братик. Пора жениться». «Я не против. Я даже дочку от нее хочу. Такую же рыжую и солнечную». Мы так и сидим на полу. Она опускает голову мне на плечо, а я прижимаю ее к себе. Слезы с ее щек капают мне на рубашку, а я делаю вид, что не замечаю. И я многом надо подумать, принять важное решение. Я и не замечаю, как проваливаюсь в сон, но слышу, как сквозь вату звонок телефона. «Да, Рита, он у меня, спускайся», — отвечает на звонок сестра. Через пару минут Света открывает дверь моей девушки. «Что праздновал?» — спокойно спрашивает Марго. «Горе заливал, что сестра оказалась идиоткой», — отвечает Света, убирая с пола бутылку и рюмки. «Узнал, значит». Рита поднимает коробку сока и направляется за Светой. «Узнал. Давай до кровати его дотащим, а то я одна не смогу». Через несколько минут девочки заходят на кухню. Пошли чай пить, у меня тортики есть. А то от водки голова кругом. Ставь чайник, я торт нарежу. Торт в холодильнике? Угу. Что он тебе сказал? Ругался? Нет, не ругался. Я, если честно, в шоке от того, что он мне наговорил. Ну, так по-доброму, что ли? Взгляд на ситуацию с мужской точки зрения. И знаешь, я ведь даже не задумывалась о тех вещах, что он мне сказал. А зря. Если бы он так со мной поговорил года два назад, я бы, может, и не связалась с Игорем. Просыпаюсь от ощущения, что рядом со мной кто-то спит. Неужели мы со Светой так напились вчера, что уснули вместе? Открыв один глаз, я вижу на подушке рыжие волосы. Моя малышка рядом. Я улыбаюсь и прижимаю ее к себе. Проснулся. «Нет, я еще сплю. Только не уходи». Я и не собиралась. «Прости. Ты волновалась, наверное?» «Волновалась». «Надеюсь, ты не думала, что я тебя бросил, когда проснулась одна?» «Нет, не думала. Если бы ты решил меня бросить, то не оставил бы в своей постели, а выпроводил бы за дверь. Но она целует меня в висок, запуская свои пальчики в мои волосы». Я думала, что у тебя на работе что-то случилось, и ты уехал срочно. Верь мне, хорошо? Я не предам тебе. Ты дорога мне, очень. Я подношу ее ладошку к своему лицу и целую пальчики. Мне вчера было очень хреново. Я не хотел тебя пугать своим видом. Не закрывайся от меня больше. Если что-то беспокоит, расскажи. Я пойму. Договорились. Света на диване спит. Спала. Она уже ушла с утра пораньше, куда не сказала. «Ну, раз мы одни, то мне срочно нужно лекарство от похмелья. Мои руки начинают исследовать тело, которое, в свою очередь, отвечает мне готовностью. Да ты что? У тебя одно лекарство на все случаи жизни, как я погляжу», смеется милая моему сердцу девчонка. «Да? Оно универсальное?» Спустя час, приняв душ, я снова чувствую себя человеком, ну, не считая жуткой головной боли. Из душа прямиком направляюсь на кухню на запах свежего кофе и горячих бутербродов. «Ты моя богиня», — произношу я после первого глотка животворящего. «У тебя сорок пять пропущенных на телефоне. С минуту назад звонил Миша». «Ты ответила?» «Нет», — смущенно произносит она. «Зря». Вдруг что-то срочное, а у него, например, батарейка садится. У меня нет от тебя секретов. Хорошо, в следующий раз отвечу. Смотри, Лена теперь звонит. Беру сотовый. Да, Ленось. Да жив я жив, кофе пью под чутким руководством любимой женщины. Блин, я совсем забыл. Через 20 минут буду на месте. Хорошо, за руль не сяду. Жду. Отключаю звонок. Миша едет за мной, минут через 20 будет. Заботиться обо мне, друзья. Приятно. Входная дверь хлопает, сообщив нам, что пришла хозяйка квартиры. Света заходит на кухню, я роняю бутерброд из рук. Рита застывает с приоткрытым ртом. Вот такой реакции я и добивалась. Нравится причастка? А цвет. Очень! Одновременно произносим мы. А тебе, оказывается, идет блонд? Я опешил. Передо мной стоит совершенно другая сестра. Мало того, что она постригла свои волосы, которые были ниже попы, до каре, Изменила их цвет. Она еще сменила имидж. На ней довольно стильные джинсы и майка с мультяшным принтом. Раньше она носила исключительно платье. Я вообще никогда не видел ее в джинсах. Она садится напротив, забирает последний бутерброд с тарелки и мой кофе, отпив который начинает дальше тараторить. У меня было довольно продуктивное утро, ребят. Я сменила прическу, цвет волос, сделала маникюр, прикупила новых вещей и рассталась с Игорем. Причем нагло позвонила ему с утра. А мне, между прочим, раньше было непозволительно звонить ему самой. Всегда звонил только он. И это круто. Ощущение, что я совершила преступление, от которого мне так кайфово. Чувство свободы. Абсолютной свободы. Вы бы видели его лицо, когда я сказала, что он мне больше не нужен. Чего замерли? Когда будете меня знакомить с потенциальными женихами? Я готова. Вечером, отмирая, произношу я. Сегодня же юбилей нашего ресторана. И вы, мои красавицы, идете со мной. О, Миха приехал. Светик, открой, хочу посмотреть на его моську, когда он тебя увидит. Света воодушевленно бежит к двери. Света? Блин, я думал, этажом ошибся. К чему такое преображение? Нравится? Очень. Не будь я безнадёжно влюблён, приударил бы за тобой. Приму за комплимент. Поехали в офис. Прогуливаешь работу уже вторые сутки. Обращается ко мне друг. Не ворчи. У меня была уважительная причина. Я сестру реанимировал. Я вижу. До вечера, девчонки. На жвачку, алкаш. И за ними закрывается дверь. Света поворачивается к Рите. «А я и тебе на вечер платье купила. Пошли наряжаться, и пусть вечером все штабелями попадают».